стал поздно, отоспавшись за недосып ночью, не удивился царившей вокруг тишине. Обычно в такое время в доме шумно: ходят гости, в трапезной обедают, шумит прислуга на кухне. А тут тишина. Я вышел в коридор никого. Трапезная пустая, прислуги тоже нет, чудеса да и только. Как хозяин сбежал? Так и вся прислуга поразбежалась. Я всполошился о кони, как был без стулупа, выбежал во двор. В углу у конюшни сидело мальчишка, размазывая слёзы по щекам. Ты чего, хозяин, жалко? Им чего его кровопивца жалеть? Убегли все одни, я сижу. А чего совсем не ушёл? Так кони твои здесь. Уйду я, коней увести из конюшни могут. Я подивился. Молодец. Вот тебе рубль за хорошую службу. Запрягай. Я сейчас оденусь. Где перекусить можно? А чего искать-то? На кухне куры жареные остались. Мясо копченое, хлеб. Не пропадать же добру? И то правда. Я зашел на кухню, съел жареную курицу. Ножом отмахнул половину копченой свиной ноги. Перехватил вчерашний каравай хлеба, завернул всё в найденную чистую тряпицу. Поднялся к шев в комнату, уложил съесное в мешок с деньгами, оделся и вышел. Оба коня уже стояли под сёдлами. Коней кормил. А как же, дяденька, я службу знаю? Вчерась я надал утром овса. Молодец. Колени испортишь, хороший работник из тебя вырастет. Когда это ещё будет? Уже больно медленно расту. Ну, ладно, я к мамке побежал, а то она беспокоиться будет. Мальчишка выбежал в открытые ворота, я погрузил мешок на свою лошадь, а уселся на трофей на баорлика. Так будет легче обеим лошадям. Не спеша выехал из города. Чего гнать? Уж полдень. Однако постепенно лошади разошлись, хотя я их и не подгонял. Орлик был горячим, сам рвался, а поводья моего коня были привязаны к седлу орлика. Вот они и шли плотной связкой. Без неприятностей за 3 дня я добрался до Пскова. Когда увидел вдали купола храмов и городские стены, вздохнул с облегчением. Вот я и дома. Через полчаса я проехал городские ворота, проскакал по своей улице, соскочил с орлика, рукоятью плети постучал в ворота. Калитку открыла зарёванная Маша. Сердце сразу сжалось, в животе образовалась пустота. Дарья? Нет. Кирилл? Нет. Да говоришь ты, наконец, «Илья?» «Что с ним случилось?» «Не знаю». «О ну, как не знаю? Чего тогда ревешь?» «Объясни внятно. Перестань разводить сырость». Я завел коней во двор, закрыл калитку. Уехал. Седьмецу как уехал на коптильню и нету. Он всегда за один день оборачивался, а тут семь дн. Боюсь, случилось с ним что-то нехорошее. Навы что сделали? А чего мы можем? Сидим вдвоём и ревём? Я про себя вымотарился. Думал, вернусь домой, как в тихую гавань, обрадую Гелию выгодной продажей самоцветов. Вина попьём, в баньку сходим. Все мечты и идиот о рухнули в один миг. Я завёл усталых коней в конюшню, расседлал, налил воды в корыта. Задал овса, прихватил скудные пожитки, мешок с деньгами и пошел в дом. Едва успел закрыть за собой дверь, как на грудь с плачем кинулась Даша. — Батюшка, не реви, расскажи внятно. Дарья прошла к столу, села на лавку. Вытирая рукавом, слезы и заикаясь, она объяснила, что или я? Как и обычно, уехал на рыба-коптильню. Помнил я это место, где нас угощали свежекопчёной рыбкой и где я впервые столкнулся со шведами. Поездки длились недолго, день иногда два, если и возникали непредвиденные обстоятельства. А тут из Седьмицу ни слуху ни духу. Опять же с коптильни никто не приезжал, не случилось ли чего? Всё, вроде всё. На чём уехал Илья? На лошади? Ну это понятно, что не пешком. Верхами или в санях запряг. На санях. Вот, уже кое-что. Выезжать на поиски сегодня уже поздно. Через час смеркаться начнёт. Чего в темноте узреешь? Да и времени немного прошло. Небось, следы давно снегом могло припорошить. Когда снег у вас был? А что? О лицо Дарьи опухло от слёз. От волнения она даже не поняла, что у неё спрашивают. Снег, говорю, когда был? Э третьего дня вьюжило. Плохо ж та вьюжило. На сердце легла тяжесть. За прошедшее время Илья мне стал ближе, да и не чужой он, отец жены. Неделя прошла, спешить теперь ни к чему. Сегодня вымоюсь, поем, а с утра на поиски. Я покушал домашнего, выпил винца, сходил в баню. Вернулся из бани, как всегда, взбодрившимся. Не успел зайти в дом, как Дарья подступила ко мне с упрёками. Почему батюшку не ищешь? А господь с тобой. Только приехал. Лошадям отдохнуть надо, да и вечер уже над дворе тёмно, как искать-то? Дарья опять ударилась в слёзы. Понять её можно. Отец неделю как пропал. Искать надо, это мой долг, но не в ночь же. Утром я наскоро позавтракал и седлал трофейного орлика. Понравился он мне. Выехали из города, дорогу на рыбакоптильню я знал, потому сразу направился туда. По пути поглядывал на обочины, нет ли там чего подозрительного. Не было, да и откуда взяться? 3 дня назад снег шёл. Даже если какие-то следы и были, Так теперь всё снегом надёжно укрыто. А как станет, будут обнаруживать люди страшные находки в виде пропавших зимой родственников и знакомых. Боялся я в душе этого, но вовсе не исключал. Спрашивается, в полном расцвете сил, здравом уме, не пьяница мужчина уезжает на день по делам, И уже неделю как не возвращается и не даёт о себе знать. Любовницы у него не было. А если бы и была, всё-таки вдовец не будет он неделю у неё находиться. Знак какой подаст? Нет. На Илью это не похоже. Он мужик справный, в первую очередь о семье да о деле печётся. потому и приходили в голову чёрные мысли